Глава 33. На хорошем счету. Автобус Рено PR вмещал 10 человек. Сзади, возле двери, разместился проводник с собакой. В средних рядах устроили исследователь прокуратуры, фотограф, медицинский эксперт и криминалист. Спереди ехали колоды и Вася. На Колтушинском шоссе машину встречали двое, милиционеров в длинной шинели и мужичок в трюхе, тулупчики и валеных сапогах но съехал на обочину сидевший на краю вася поднялся нагнувшись прошел между сиденьями в конец автобусного салона раскрыл пассажирскую дверь и выпрыгнул на снег следом шагнул колодей участковый инспектор гусев представился милиционер это гражданин устинов который труп обнаружил тимофей гордеевич добавил мурачок, обшаривая высокие милицейские чины жадным взглядом был он лет сорока и явно не прочь поболтать Ладея посмотрел на уходящую в лес тропу. Далеко до места преступления. Метров сто за поверткой. Попробуем вначале собакой. Шли с краю по свежему снегу, чтобы не перебивать след. За поворотом возле дороги стал виден утоптанный пятачок, от которого тянулись к подлеску два следа волочения. Они были хорошо приметны, но пойти по ним и посмотреть, что будет в конце, желающие нашлись не сразу. Трупы оттащились с дороги и спрятались за кустами. — Я наблюдал шесть цепочек следов, — указал участковый. — Вот эти? — Усинов приходил смотреть и возвращался. — Вот мои. Мы старались не ступать в старые ямы. Первым собака облаяла участкового, со второй попытки уверенно вывела на вокзал. След преступников оборвался на платформе. — Городские, — думал Колодый. Он вернулся на место преступления, где начали свою работу карминалист и фотограф. Были найдены следы крови, которые тщательно забросали снегом, много окурков и два обгорелых, скомканных фрагмента газеты, предположительно самодельные пужии. В большом количестве обнаружили отчетливые следы. Криминалист посыпал через сито четкий отпечаток обуви мелким порошком строительного гипса, смачивал водой из пульверизатора, потом наращивал слой. На снегу алебастер схватывался с незначительным размывом отпечатка и мог дать объем на его слепок. Декабрьское солнце уверенно катилось к ленинградскому небосклону. День еще не начал умирать, а естественное освещение торопилось окуклиться, будто находилась в тесной взаимосвязи с преступниками. — Осмотрим тела? — спросил медицинский эксперт. — Как же они по морозу, без обуви? Не мог поверить Вася, когда увидел трупы. Женский лежал на взвенч мужской ничком и показывал из-под размотанных портянок страшные мраморные ступни. Между глаз женщины чернела рана, и лицо было залито кровью. — Сначала сфотографируем, потом будем переворачивать, — распорядился Колодей. — Не мешало бы. Ходоров, прищурившись, покосился на небо с выражением крайнего недоверия, будто светило часто его обманывало. — Лучше начать с телами, пока свет не ушел. Он установил штатив с прикрученной к нему камерой возле трупов, выбрав ракурс, чтобы их лучше освещало солнце, навел, сфотографировал, сменил кассету шесть на девять, приблизился, выставил дальность на гармошке объектива, нажал спусковую кнопку тросика, отработал, ушел. В присутствии следователя в оси участковой перевернули труп мужчины. «Я же говорил, первого вы!» — оживился Устинов. На облепленном снегом лице Вася не разбирал ничего, кроме синей кожи возле ушей и носа. Когда медэксперт счистил снег, черно-красные отверстия во лбу, окруженные кольцом вздутой ткани, вызвало паново тошноту, знакомую по сентябрьскому посещению морга. Не сам вид мертвеца, а воспоминание о том, что обнаружили при вскрытии в головном мозге. Это он, лесной убийца. Вася только что поддержал в руках результат своей халатности и не мог думать иначе. Я должен был найти мастера, который снаряжал патроны, и не нашел. Так бы мы его взяли. А теперь он на свободе продолжает убивать. Я виноват. У начальника первой бригады были иные думки. Он отвел в сторону мужичка, достал папиросы. Кардиология кардиологии, а закурить срочно требовалось им обоим. — Вы их сразу познали, Тимофей Гордеевич? Чего не опознать, всю жизнь вместе. У Стинову явно не было жаль соседей. Если он и рвался от этого страшного места, то лишь для того, чтобы рассказать односельчанам, что он повидал и узнал первым. Я своих бы в узнал. Когда, вы считаете, они тут оказались? Должно быть, в город ездили, на рынок. Обадились тут ездить. Они на утренний поезд с мешком шли, а сейчас они без мешка и без валенок. — А в мешке что? Чем торговали? Что покупали? Как вы считаете? — Разное, — уклончиво отвечал Устинов. — Я с ними на рынке не стоял. — Колбасу? Может, сало или одежду какую? Подозреваете кого — Подозреваете кого-нибудь? — в лоб спросил колоды. Никого, — затря головой за голову Устинов. — Лешка Салька ровно жили. Без деток, без родителей. Все померли. Жили для себя, все в дом. Злобные были, жадные, от бедности... А так, чтобы разругаться с кем до убийства? нет, просто сволочи. Участкова тоже ничем не порадовал. Но знал обоих. Алексея Перова, особенно колхозник, сирота из красной бедноты. При Непе Перова вышли из колхоза, пробовали вести единоличное хозяйство. Но потом вернулись, покаялись. Андрей Перов возчиком работал. Сейчас в лесничестве лес валит. Он увозил, часто его тут видел. В колхозе числится на хорошем счету. Беспартийные оба были. А Лептина Первого как можете охарактеризовать? взорная была, но работящая. И в колхозе полно трудодней, и на огороде с вами трудилась. А с него торговала на рынке. Она прижимистая была. Алексей тоже своего не упустит, но безлобность, Все молчком. Спросите о них в сельсовете, там подробно расскажут. С точки зрения закона оба чистые, не привлекались, не участвовали. Они не уезжали из деревни никуда. подозревать кого-то из местных жителей? — Нет, — твердо сказал участковый. — Я сам из местных. Первого тихо себя вели. Ни скандалов, ни разговоров о них. Оба целиком положительные. Никому они туда были не нужны. Кто же их поджидал в лесу, чтобы убить, если они такие положительные? Трудно сказать. Может быть, грабители ждали... Кто едет с рынка? Здесь в такое время не ошибешься. Другие-то не ходят. С них даже обувь сняли. Тимка говорит валенки и мешок забрали. Денег при них тоже вряд ли обнаружить получится. Участковый не ошибся. Карманы перовых были пусты. Грабители? Ломал голову колонды. Вот так запросто караулили зимой в лесу. Кто мимо пройдет? Ведь не один был. С подельником. Зачем? Зачем убийца, соучастник? Взял за компанию, чтобы не скучать? Или вдвоем не страшно? Или сам не мог опознать Перовых, а соучастник был с ними знаком? И какие у стрелка, убившего троих инженеров с параметом, могли быть общие связи с клохозниками? Или общее звено? Это семейные пары. Тихомиров женой, Костромской женой, Перов женой. Все дело в женщинах? Что еще может быть у них общего? Это не хулиганство школьников. Размер обуви указывает на двоих взрослых людей. Целью не было ограбления. Грабеж — имитация для запутывания следствия. С гробников нечего было взять. У красной бедноты едва ли можно поживиться чем-то крупным. Если бы стрелок был сумасшедшим, он бы совершал убийство в одиночку. Психи всего боятся, никому не доверяют и опасаются свидетелей. Лидию и Попель застрелили, потому что она случайно оказалась вместе с Тихомировым и Селицер. А вот на них убийцы был зуб. Надо проверить, не состояли ли убитые в родственных отношениях, пусть даже дальних. У нас не Кавказ, но кровная месть. Нам все возможно. — Яков Александрович, — произнес подошедший Васьпанов, — а что, если с убийцей была женщина? — — Почему вы так предполагаете, Василий Васильевич? — поражаясь масштабу совпадения мыслей, — спросил Колодеев. — На пятачке, где они ждали след от стильной обуви, 41-й размер, может быть, как мужской, так и дамской, подельница могла заманивать жертв или обязательно должна была наблюдать за их смертью. а Возможно, именно она заставляла своего сожителя или мужа, или брата, или отца завершать убийство. — Версия у вас как у Шелка сказал Колодеев чтобы скрыть неловкость и при этом не обозвать Васю Пинкертоном. — Продолжайте поиски патронной мастерской. Только теперь официально. Бандиты вас могут узнать. — Если поиски патронной мастерской привели меня к поджогу малины, значит, я зашел не туда. С комсомольской самокритичностью заявил Вась. — Продолжайте искать того, кто снаряжал патроны. — Найдем его, найдем и стрелка. Вы сами видите, что он не остановится. Колодын не поехал в Сельсовет и не расспросил жителей Большого Каликина, с кем у первых в последнее время случались ссоры и не было ли у них незнакомых гостей. И подчиненных не отправил в деревню, до которой отсюда было минут сорок пешего хода. Эков Александрович ориентировался на город, где у первой бригады были другие дела.